Глава шестнадцать И все таки Лина остановилась в отдельном от Егора номере. Няня с Тёмой разделили одну спальню, она в другой. И общая комната, граничащая с прихожей, где наспех растолкали вещи и направились кушать. Лина наотрез отказалась идти в ресторан. Она не зарабатывает настолько много. Не хотелось, чтобы Тёмка с малых лет рос в надуманной реальности не по карману матери. Малышу намного больше нравился шум и простая обстановка проходного кафе, а также есть спагетти и жевать пиццу под веселую музыку. Егор же явно был не в своей тарелке. Лина заметила, что он нервничает то и дело, выходя для важных звонков в коридор. Неприятности на работе, пояснил он после очередного похода в тихое место. Как бы не пришлось возвращаться в Москву. Лина смотрела на радостного Тёмку. Тот поел и с удовольствием возился в игровой комнате с двумя мальчиками. Не хочется лишать его отдыха за городом. Она протянула руку, касаясь кончиками пальцев большой ладони. «А мы?» Егор виновато улыбался, сжав тонкие пальчики. Чувствовалось, что ему не нравится то, что происходит. Вы останетесь здесь, не переживай. Я оставлю карту. Ни в чем себе не отказывайте. Завтра утром вернусь или ночью, как только все улажу. Мысли Лины метались. Уезжать, выслушивать долгие плач и обиду сына. Оставаться без мужской защиты опасно. Она уже привыкла, что за спиной присутствует крепкий парень. Она почувствует себя голой. «Может, стоило согласиться с Тимуром на поездку в Ялту?» Егор словно услышал ее мысли. Он целовал узкую кисть худышки, лаская побледневшее лицо карими глазами. Что-то сдвинулось в их отношениях. Егор чувствовал мягкость в ее словах, жестах. Сегодня Лина принимала знаки внимания и ухаживания. «Я пришлю охрану. Не переживай». «За полдня ничего не случится. Я всегда на связи». Лина вздохнула, взглянув на засветившийся смартфон Егора. Свой она специально оставила в номере. Босс набирал ее сегодня раз десять. Весело выглядели бы они вдвоем, то и дело выскакивая разговаривать в холл. Для нее работа закончилась вчера. Пусть хоть что произойдет, в выходные она проведет с Темой. Она не сбрасывала вызовы, а не брала телефон в руки. Таня на выходные полностью погружалась в любовь. Мама в саду. Тимуру пора понять, что он проиграл квартиру и оставить ее в покое. Хотела искупнуться в бассейне, но снять Тему не оставлю. Протянула она с сожалением в голосе, когда Егор вернулся. Он смотрел с обожанием а она не прятала взгляд в пол, как делала еще вчера. Интересно посмотреть на реакцию окружающих. Как они будут смотреться вместе? Не в этот раз. Я не уезжаю прямо сейчас. Иди, собирайся. Где-то через час-полтора рвану назад в Москву. Успеешь замерзнуть. А ты? Он с явным сожалением пожал плечами. Нет времени на переодевание и сушку. Мы с Темкой и Аллой сходим, погуляем. Здесь есть на что посмотреть ребенку. Лина напряглась, но анализировать времени не было. Она рванула в номер, достать из чемодана одежду для Темы и купальник себе. Как давно в последний раз она была в бассейне, даже не могла вспомнить. С кровоподтеками на теле туда не пойдешь. Экран смартфона, брошенного на кровать, мигал. Имя Тимур. В очередной раз было проигнорировано. Она торопилась. Купальник, парео, шлепки брошены в сумку. Лина чмокнула Тёмика в щечки, пожелав хорошей прогулки, и чуть не бегом направилась вниз. Она наслаждалась водой, лежа на спине. Ленивые движения руками, плеск воды, шум веселящихся отдыхающих. Даже легкий запах хлорки казался приятным. А когда-то он был привычным и даже раздражал в той, другой жизни, до славика. Свадьба разделила ее мир на до и после. Теперь любое возвращение мелочей из до казалось волшебным. Ощущение легкости в каждой клеточке забывшего водное блаженство тела. Какой душ или джакузи может с этим сравниться? Можно лететь отдыхать на море, как только оформит развод. На соседней дорожке у края бассейна плескалась молодая рыжеволосая женщина с мальчиком примерно одного возраста с Тёмой. Тот несколько раз спрашивал, «А где папа?» Пытая маму, время от времени бросающую взгляд на выход. «Ты обещала, что папочка уже здесь!» Сердце сжалось. Так похоже на претензии Тёмы. Мальчики любят отцов, им нужен пример для подражания. Необходим хороший, заботливый мужчина рядом, который всему научит. Такой, как Егор. Сегодня она не сопротивлялась поцелую и не умерла. Даже было приятно от ощущения надежного большого мужчины рядом. Нужно дать ему шанс и посмотреть, что получится. Лина совсем отвыкла показывать тело чужим людям а тем более мужчинам. Смущало, что их в бассейне немало. Внутренний дискомфорт под пристальным разглядыванием и ладной фигурки-блондинки с длинными ногами. Время, отведенное Егором, подходило к концу. Она вышла из воды и не успела обтереться, как услышала крик за спиной. Мальчик капризничал, желая оставаться в воде, но мама настойчиво требовала, чтобы он вышел. Волшебная фраза «Сейчас придет папа!» Моментально подействовала. Мама помогала ему забраться на лестницу. Лина с умилением смотрела на крепкого малыша. «Мамочка!» Голос Тёмки заставил обернуться к выходу. Челюсть поехала вниз. Она с удивлением наблюдала, как вслед за Тёмкой, Егором и няней вышагивает Тимур в шортах и с полотенцем на плече. Лина растерялась, заметив отстраненность на лице благодетеля, устремившего взгляд за ее спину. Приревновала и игнорирует, но она не давала повода ни одному из мужчин, а тем более не приглашала босса разделить с ними отдых. Он вообще должен быть сейчас в Ялте. Тимка прижался к ногам, а Егор... Он прошел мимо. Из-за спины раздались радостные вопли мальчика. «Папа! Папочка!» Лина пошатнулась, оглядываясь назад. В реальность происходящего не хотелось верить. Сердце пропустило удар. виски сдавила боль. Малыш повис на мощной шее Егора, склонившегося над ним со словами. «Как я по тебе скучал!» Надменный взгляд Рыжухи не оставлял сомнения. Она не просто так появилась в отеле. Мама сына Егора была в курсе, что делает муж в этом месте. Лина отвернулась, пытаясь понять, что происходит. Хотя все ясно, как белый день. Хотелось кричать от бессилия. Что с ней или с этим миром не так? Ее опять предавали. Но в этот раз роль любовницы отведена ей. Она пыталась отнять чужого мужа. Лина закрыла глаза, боль, стыд, невыносимо острое желание провалиться сквозь землю, чтобы не видеть недоумения в зеленых глазах сына. Казалось, что все на нее смотрят осуждение, но она ничего плохого не делала. Одного намека хватило бы, чтобы отказаться от помощи Егора. И тут же осознание, что не сделала бы этого. Слишком нужным он оказался в момент побега от мужа. Что было бы с ней, не отбей их, Егор Воденцово. От этого чувство стыда давило еще сильнее. Душу рвала на части. Она повела себя, как проститутка, продающаяся, чтобы прокормить ребенка. Лина закрыла ладонями покрывшееся пятнами лицо. Сердце стучало, как бешеное. Ощущение тяжелого взгляда на спине. Точно такого, как с третьего этажа перед отелем. Сомнений не было. Одна из кошек показала себя. Она вздрогнула. Горячие мускулистые руки укутали дрожащее тело. Широкая волосатая грудь под ладонями. Сердце бьется так же быстро, как ее собственное. Уверенный и громкий голос, как вызов для всех, кто видел ее с Егором. Дорогая, а вот и мы. Вернулись с прогулки и хотим плавать. Шепот на ухо. Подыграй мне. Лина вскинула голову, пытаясь заглянуть в черные глаза склонившегося босса. Взгляд полный такой безысходности, что Тимур не смог сдержать вздох. Тихая, я же предупреждал. Вызвала всхлип. Полдня назад она решила довериться одному мужчине. И вот другой, неизвестно как оказавшийся здесь, пришел на помощь. Тимур поцеловал светлую макушку, прошептав. «Только не надо себя ни в чем винить. Идем в воду. Не позволяй никому видеть твои слезы». Он подхватил на руки сразу маму и сына и закружился. «Улыбайся, а я поддержу». Темка счастливо смеялся. Лина вымученно улыбалась, стараясь не смотреть в сторону, Столь же счастливой семьи за спиной.